Глава седьмая. Сосновый сок Последний лет пятьдесят с тех пор, как решил осесть на одном месте, колдун Вяйни Мюнин жил на горе у озера Кемми в полудне пути от селения рода Калива. Одинокая гора, которую местные так и называли Вяйнала, круглой зеленой шапкой возвышалась над лесами. С южной стороны она обрывалась к самой воде отвесной скалой. С края обрыва можно было рассмотреть всё огромное озеро Кемми, блестящее как перламутр в лучах солнца, и острова, и оба обнимающие озеро берега, и далёкие рыбачьи лодки, и даже в голубой дымке противоположный берег, куда сородичи Ильмо никогда не плавали и знать не желали, что там находится. Потомки Калива очень гордились знаменитым чародеем и всячески угождали ему, чтобы не вздумал переселиться в другие места. Хотя Вьяйно сам вёл хозяйство, всё равно Карьяла по 3-4 раза в месяц носили ему на гору гостинцы: свежие ржаные хлебцы, рыбные пироги, творог и простоквашу. Заодно просили помочь, редко, лишь тогда, когда не справлялась Локка. Жители Калива к Вейнимёйнину давно привыкли и совсем его не боялись. Люди ведь боятся далекого, незнакомого, чужого. Вейнимёйнина почитали во всех землях Карьяла, но для Северян он был добрым соседом, а на юге в светлых барах и высоких песчаных дюнах в сморье у скалистых водопадов и матры Вейнимёйнин давно уже стал таинственным героем сказаний. Вся жизнь Чиродея, начиная с рождения, была овеяна чудесами. Легенды гласили, что Вейнемьен родился чуть ли не прежде, чем из моря поднялась земля. Давным-давно, во времена сновидений, богиня Ильматар, тогда ещё не небесная жена, а дева ветра, заскучала в одиночестве среди просторных воздушных дворцов, среди непаханых небесных полей. Спустилась она вниз, на морской хребет Да и угодила в бурю, и от ветра и волн зачала сына. Через 700 лет она снесла яйцо, из которого вылупился ребёнок. Истинное его имя было скрыто. Вейнимёнин означало попросту вещий старец. Детство и юность он провёл в море, но однажды, увидев с одна смутный отблеск солнца, устремился вверх и потащил за собой землю. И как голова Стик со временем превращается в лягушку, так и вей неменин, выйдя на сушу, родился ещё раз, по-настоящему, и вместе с ним появился человеческий род. Что ещё люди рассказывали про карельский колдуна, как он засеял пустую землю деревьями, а потом, расчищая первое поле, вырубил их, оставив только одну берёзу, чтобы птицы могли видеть там гнёзда. И в благодарность за это орёл принёс ему и всем людям огонь Таара, как сражался с древним великаном Випунином, у которого вместо волос росли ели и сосны, и как великан проглотил его, а потом не знал, как избавить отвоена своё прожорливое чрево. Как в молодости колдун сватался к деве Пахёлы, чем закончилось его тавство, сказки умалчивали. как вместе с бесстрашными райданами разорял границы похёлы и ходил на заколдованные лодки до самого края земли как рунным пением убивал ужасных северных чудовищ в деревне Калева тоже любили послушать эти сказки но в душе подозревали великий чародей из легенд какой-то совсем другой в ней не мёнин ведь не тот же добродушный хоть иной раз и колючий на язык старичок сухонький и белобородый в опрятной домотканой рубашке и потёртой волчьей телогрейке, что каждое утро закидывает сети в озеро Кемми. Что с того, что даже самые древние старики не могли вспомнить деда Вяйна молодым. Возле самой верхушки горы, на широкой поляне, ограждённой со всех сторон бором, стояла усадьба колдуна. Просторная, сложенная в лапу изба из тёмно-золотистых сосновых брёвен, украшенная резьбой, смотрела на юг, где в просвете между соснами синело озеро. Вниз, к озеру, вела в обход обрыва крутая тропинка. Там у воды стоял сарай, где колдун хранил сети и добрые лодки на катках, подношение от рыбаков рода Калива. На широком крыльце Сидели рядом Вейнемёнин и Ильмо. Старик строгал сосновую плашку, охотник рассказывал о своих злоключениях за последние дни, и о странных снах, и о битве с хисси. Что скажешь, Вейна? Вейнемёнин глядел, как у него под ногами ветер раскачивает кроны сосен, а нож в его сморщенных руках всё выглаживал лезвием лучину. Похоже, тебя там поджидали. Кто-то знал, что ты побежишь на помощь женщине, что не сможешь поднять руку на младенца. Не заговори, подменыш, остался бы ты в корбе. Повезло тебе, парень. Да уж, мне последнее время сплошное везение. Кто-то хочет убить, да ещё и из рода гонят прочь. Экая важность, гонят. Не догадайся ты прийти ко мне, был бы уже мёртв. Знаешь, откуда родом девица-чародейка, которая искала тебя в твоих снах? Из Пахёлы. Из Пахёлы, дрогнувшим голосом повторил Ильмо. Почему ты так думаешь? Я знаю, именно так выглядят туны. Это их способ искать потерянное, смотреть в чашу с морской водой. Одно меня удивляет: на кой им сдался ты? Вот и Кали тоже удивлялся. Знаешь, он предложил мне кинуть руны, и выпало, что во сне меня ждёт смерть. Что бы это значило? Всё что угодно, вейна задумался. Но если сопоставить это с твоими видениями и той черудейкой, история получается совсем не радостная. Высшая магия тунов не разделяет сон и я. но будучи порождениями калмы, они пользуются своими знаниями только во зло. Это как? А так. Если ты, к примеру, уснёшь и не проснешься, а твоя душа ещё долго будет блуждать среди снов, разыскивая путь назад в тело. Может и найдёт, да только тело к тому времени уже не останется. Ильма тихо выругался. И что мне с этим делать? Если я прав насчёт пахёльской магии, тебе самому с этим не справиться. Давай-ка поступим так. Ты пока останешься у меня. Спать можешь безбоязненно, здесь тебя никакая чуродийка не найдёт. А я отправлюсь на гору Браги, посмотрю на останки твоего подменыша и попробую выяснить, кто хочет твоей гибели. Может, я с тобой, там кале остался и собаки, Ни к чему. И кто в отличие от тебя по хуёльце не ищет, я туда и обратно вернусь, вяйно что-то прикинул про себя к завтрашнему утру. Теперь понятно, понял Ильма, прекрасно знавший, что одна дорога до Браге и назад занимает 4 дня. Почему ты не хочешь меня с собой брать? Хорошо быть колдуном, подумал он с лёгкой завистью. То, что для него смертельная опасность, для старого Вейна легкая загадка на один день. Спасибо, Вейно. Я вообще-то не собирался все это на тебя перекладывать, просто посоветоваться хотел, – сказал он, глядя, как из-под старикового ножа сыплятся на землю тонкая стружка. Чтоб я еще от девки бегал. Пах я ульская девка съест тебя с потрохами и не поперхнется, – насмешливо сказал Вейно. Без всяких шуток. Ильмо, к счастью для тебя, она отсюда очень далеко. Но у Пах Йольцев есть слуги, которых борозда Уко не удержит. Нет, парень, тебе одному с Пах Йольцами не справиться, да еще и Раниному. Показывай, что там у тебя с рукой. Ильмо принялся разматывать холстиные полоски с правой ладони. Повязка, пропитанная чем-то черным, пованивала болотной гнилью и еловой смолой. Кто накладывал повязку? Калли. Опять этот несчастный Калли. Ты хоть знаешь, чем он холсты пропитал? Нет, я не спрашивал. Вяйно поднял голову, внимательно взглянул на охотника. Ты ему настолько доверяешь? Конечно, уверенно ответил Ильма. Как себе? Мы же друзья. А если подумать, простой вопрос колдуна неожиданно смутил Ильмо. Ему вдруг почудилось, будто он заглянул в болотное окно, и ничего там не увидел, кроме торфяной черноты. "Ну что это ты намекаешь?" "Ни на что. Пусть всё идёт своим чередом". Повязка наконец была снята. Вяйно отодрал от раны присохший кусок холстины и теперь рассматривал ладонь. "Ого, знак Тара!" заметил он изучая выжженную громовую стрелу в чёрном круге может на память тебе его оставим давай смейся над колекой откуда ты взял боевой оберег неужели сам вырезал ну честно говоря я его купил на торгу в брусничном у заезжего хранителя имён он обещал что оберег будет мгновенно превращать хииси в пепел знавал я некогда одного Райдана, усмехаясь, произнёс Вяйна. Многие, а более всего он сам, считали его могущественным колдуном. Как-то раз один парень из его ватажки поранил себе руку и попросил того охотника заговорить ему рану, остановить кровь. Дело-то в общем пустяковое. Ну и остановить-то он остановил. И кровь остановил, и все ручьи, и реки вокруг того места, и даже подземный поток маналы, что в царстве мёртвых. "Уж не знаю, что там творилось в голубых полях", Ильма захохотал. "А хватило бы одного правильного слова", назидательно завершил Вяйна и отпустил руку Ильмо. "Ты что, лечить её не будешь?" "Я нет", дерево и огонь забормотал Вяйна. Через дерево пришла сила, убила древесного духа, запечатала испорченное дерево. Так пусть дерево рану и вылечит. Угасит огонь таара, что жжёт твою ладонь. Это как же дерево? Пойдём, что-то тебе покажу. Вяйно встал с крыльца и подошёл к воротам, Ильмо за ним. Познакомься с моей ученицей. Где? завертел головой Ильмо. До «Да вот она. ответил Вьяина, показывая на одиноко растущую пушистую сосенку. Ты взял в ученицы дерево? Почему бы нет? Она твоя ровесница. Я сам её сажал, она ко мне с детства привыкла. Человеческой речи обучил. Теперь мы с ней разговариваем. А почему именно дерево? Вы, потомки Калева, недолговечны. Только-только обучишь парня, а он глядишь, уже внуков нянчит. а сосна совсем другое дело по воле богов лет через 200 вырастет не дерево, а загляденье ильма обошёл сосинку кругом погладил по коре пробежался кончиками пальцев по иглам сосна отвечала ему робким вниманием в котором ильма уловил едва заметную усмешку Конечно, ведь он много раз видел эту сосну и даже мимоходом удивлялся, почему старик её не выкорчует, но ему и на ум не приходило. Не из такого ли дерева знаменитый Райден Муура вырезал себе лыжи-самоходы? Вьяйно нахмурился. Из такого, только помнишь, что с ним потом стало? А как же? Завистники погубили, да ещё как жестоко. Напоили опалосками его собственных партянок. Так то. В общем, ты на дерево то мое, не посматривай. Да я и не думал ни о чем таком. Пожал плечами Ильмо. Все равно оно пока ни на что не годно. Ни на лыжи, ни на самострел. Разве что ложку вырезать. Вейнимейнин хмыкнул. Не о том думаешь. А она ведь понимает. Неужели ты считаешь, что тебя станет личить дерево, из которого ты собираешься резать ложку? Да я пошутил. Тогда приступай. Вяйня отошёл к крыльцу и уселся на нижнюю ступеньку. Что мне надо сделать? А это уж тебе виднее. Кто из нас круглый год бродит по лесу? Ильмо кивнул и подошёл к сосенке, не очень представляя, как ему поступить. Нет, конечно, он всегда знал, что деревья так же разумны, как и люди. Они могут и помочь, и навредить, наградить и отомстить. Деревья мудры, у них долгая память, а потому странника всегда первым делом расспрашивают о том, что ему рассказали встречные по пути деревья, а уж потом люди. Иль ма знал, что сосна дерево воин, а ель дерево колдун, что липа щедро делится своей силой со всяким прохожим, а дуб только с тем, кто способен её взять, не надорвавшись. что альха привлекает нечисть, а можжевельник её распугивает, что осина, дерево никудышное и опасное, растёт ногами в болоте, своей жизненной силой ей не хватает, и она наловчилась пить её из людей, что рябина хранит домашний очаг для многих поколений, и лучше вырезать весь род до последнего младенца, чем срубить растущую у порога рябину. но просить дерево, чтобы оно вылечило ожог. Ильмо прикоснулся ладонью к шершавому стволу. Да, сосенка готова помочь. Но как принять её помощь? Охотник закрыл глаза и вызвал в памяти то утро, когда всё началось, когда он преследовал рассемаху и переходил овраг, приближаясь к корбе. когда на рождающийся день был еще не обманным и кровавым, а сияющим и свежим, и каждая капля росы в лучах солнца казалась каплей меда. Неожиданно для себя он повернул руку ладонью вверх, подставил ее под зеленые метелки и пропел: "Мед на ветки с неба капал, тёк напиток на вершину с дождевых небесных тучек с облаков, летящих быстро". Есть ли мёд на этих ветках? Под корой напиток сладкий. Слова руны слетели с его языка так легко, как бы вала срывалось ругательство, когда соскочившаяся тетива ударит по пальцам. Ильмо ещё не успел осознать, что ухитрился сам сложить заклинание, как что-то тронуло его правую ладонь. Тонкая коричневая ветка заблестела на солнце, покрывшись золотистыми каплями. В середину чёрного знака на ладони Ильмо капнуло что-то тёплое и душистое. "Вяйна!" воскликнул он, глядя, как прозрачные капли сбегают по иголкам и падают с розовых шишечек на концах веток. "Смотри! Подожди!" отозвался тот с крыльца. "Держи руку, пока не набежит полная ладонь". Ильмо кивнул и сложил ладонь лодочкой. Тем временем золотистая лужица смолы, смешавшись с остатками зелья Калли, потемнела и приобрела цвет зеленоватого янтаря. Смола становилась всё горячее, Ильмо стиснул зубы, рука его задрожала. "Держи, держи!" крикнул Вейна. Внезапно Ильмо показалось, что в глаза ему ударил солнечный луч. Зеленоватая жгучая смола на его ладони исчезла. Да и с рукой творилось нечто удивительное. Она стала словно чужой, гладкой и прозрачной, как янтарь. Светилась изнутри и ничуть не болела. Терпкий запах смолы сменился тяжёлым и сладким, с горчинкой, ароматом гречишного мёда. Сейчас остынет и станет как раньше. Услышал он голос Вяина. Вот он, чистый, целительный сосновый сок. Древесный мёд. Сосенка-то моя постаралась, а? И ты молодец. Сияние понемногу угасло, медовый запах растаял в воздухе. Ильмо ещё раз взглянул на правую руку и увидел, что его ожог совершенно зажил, будто и не было. "Дай посмотреть", велел Вяйна. "Очень хорошо. А громовую стрелу в круге зачем оставил?" "На память", усмехнулся Ильмо. о покупном обереге? Нет, о Райдоне, остановившем поток маналы. На вечерней заре Вейнемёнин начал собираться в дорогу. Каша в печи, сказал он, застёгивая обшитый железными пластинками ремень поверх любимой волчьей безрукавки. Хозяинichi тут пока, а я отправлюсь смотреть на подменыша. Надеюсь, к утру вернусь. Но если даже задержусь, ты меня обязательно дождись. Конечно, дождусь, сказал Ильмо. Куда ж я денусь? А что у тебя такое в руке? Это Вяйна поднял лучину, над которой трудился весь вечер. Ну, взгляни. Ильмо повертел палочку в руках и вернул колдуну. Ничего не вижу, разочарованно сказал он. Обычная щепка. Вяйний Мейнин вышел за ворота и отправился на самую макушку своей горы, в сосновую рощицу, где никто, кроме него, не мог бывать. Там, на вершине, находилась небольшая полянка. А на ней каменный круг из невысоких валунов, в точности такой же, как на Браге. В середине круга чернело кострище. Вяйний вошёл в круг, сложил шатром заранее приготовленные сухие ветки. подложил мха для растопки ударил кремнем о кресало вскоре над ветками заплясало пламя быстро поднимаясь к небу вьяна отступил к краю круга и вытащил из рукава свою лучину на ней были загадья вырезаны три руны волшебные знаки настолько сложные что илмо не смог их не только прочитать но даже увидеть первым был знак верховного бога уко На краткое время дающий колдуну не только богаравную мудрость и силу, но и дар превращений. Второй была руна птица о шести крыльях, проводник в голубые поля. Третьим знак дорожный указатель, открывающий пути во всех мирах. Вяйно выпрямился, бросил лучину в пламя, закрыл глаза и шёпотом произнёс имя первой руны. И его слово стало камнем. Скалой до неба, тяжкой и неодолимой. Тогда произнес Вяни Менен тайное имя второй руны, и его слово стало огнем, жгучим и ослепляющим. Потом он назвал имя третьей руны, и его слово стало живым деревом, растущим от земли до неба, оплетающим пространство, с корнями, уходящими в мировую безду. Костерок вспыхнул, языки пламени взметнулись в небо. Невидимые пути раскрылись. Верхушки сосен нагнулись под порывом сильного ветра. Ветер дул и справа, и слева. Потом с озера налетел влажный холодный бриз. Потом загудело снизу, под горой, и вдруг небо перевернулось в глазах вяйно. Деревья и облака поменялись местами. А над горой взвился, паря в воздушном потоке, чёрный ворон. Улетел. И, и мне пора", пора, подумал Ильмо, стоя на крыльце и провожая ворона взглядом. В отличие от родичей, которые считали колдуна убеждённым домоседом, охотник знал, что Вяйна странствует часто и далеко, только не в человеческом облике. Дождавшись, когда ворон исчезнет за кромкой леса, Ильмо тут же и сам вышел за ворота. Он не хотел обманывать Вейну, но ведь нынче ночью на берегу реки его будет ждать Айники. Я ведь Я только, только туда и делал. обратно, думал он, шагая вниз по тропе и глядя, как между тёмными стволами алеет над озером закат. К утру обернусь. Вейна запретил, запретил мне только спать его вне его дома, а, а о том, что, что нельзя оттуда, оттуда выходить, уговора не было. Спать не буду, уж сегодня-то ночью мне точно будет недосна. Приведу Айники на гору, а тем временем глядишь, Вяйна разберется с подменышем и вернется. Потом сядем в лодку и поплывем с милой на ласиный остров. Никто нас не догонит.